Глава 34 В Воронеже. Камни, груды щебня, Развален мрачные хребты, Разбитых стен косой и гребни. Глядит хозяйка и луна Из окон выжженного дома, Бьет ветер в жесть, И ночь полна Железного глухого грома. Здесь света нет, И нет тепла. Твой город темен и печален, И полночь на плечи легла, Безмерной тяжестью развален. Константин Гусев. Железнодорожные пути за время боев были разбиты. Тут и немцы, и наши партизаны постарались. После того, как враг был загнан в кольцо, наши первым делом взялись за восстановление ЖД-сообщения. Ремонтные работы еще продолжались, но поезда пусть и медленно, но главное – ходили. На каждой станции долго выстаивали, пропуская встречные. В Воронеже целый день простояли. Чтобы мы не скучали, политуправление фронта организовало ознакомительную поездку по городу, чтобы мы своими глазами увидели масштаб сражения и нашей победы. Даже транспорт предоставили. В качестве проводника выступал старший политрук из политодела 60-й армии. В поездку направился весь старший комсостав бригады. Собрались быстро. Перспектива провести целый день в Теплушке никого не прельщала, а тут хоть какая-то смена обстановки. Наш автобус медленно продвигался по расчищенным отбитой боевой техники и кирпича трупов улицам Воронежа. Что сказать, не было города как такового, одни развалины. Жилой фонд был разрушен на 96%, трамвайные пути и линии электропередач уничтожены, коммуникации не функционировали. Исторический центр города с его деревянными постройками сгорел во время бомбежек, каменные и кирпичные здания, заводские цеха превратились в руины, укрепленные для обороны. Взрывами были уничтожены музеи, церкви, дворец пионеров, здания административного назначения. Все ценности, оставленные в городе, были вывезены на запад, в том числе бронзовый памятник Петру Первому и Ленину. На улицах города, в парках, в домах, в подвалах фашисты оставили тысячи мин. Передвигаться можно было лишь по тропинкам, проложенным по снегу саперами. Только за первые 10 дней после освобождения города было обезврежено 580 противотанковых и 816 противопехотных мин. Счет сгоревших танков, бронетранспортеров и орудий, что наших, что немецких, был на многие сотни. Они перекрывали улицы, выселились среди баррикад, развален и груд кирпича. Особенно много их было в районах северного городка сельскохозяйственного института, больницы и на Чижовке. Часть машин ремонтники пытались реанимировать, снимая запчасти с окончательно разбитых машин. Остальные тракторами вытаскивали на площадки для отправки в металлолом. Тем не менее, город жил. В него возвращались жители и рабочие. В разборе завалов и эвакуации подбитой техники участвовали все, кто могли, в том числе и дети. Работа шла днем и ночью. Спали у костров прямо на улице или в очищенных от мертвецов подвалах. Тут же питались из полевых кухонь. А еще кругом витал трупный запах. Бои-то в городе только закончились, вот трупы убрать и не успели. Они тут кругом валялись. Группы пленных под конвоем пары бойцов... Искали их по развалинам и подвалам, а затем грузили трупы в сани, разделяя по форме одежды массу заледеневших трупов в серо-зеленых мундирах немцев, хаки румын, серых шинелях красноармейцев и черных фуфайках ополченцев, складывая их в штабеля рядом с проезжей частью. Тут же бросали найденное оружие и боеприпасы. Старший политрук сообщил, что за найденное вооружение пленным полагается дополнительный паёк и сигареты. Убирали трупы и местные жители. Видел, как совсем еще девчушки, лет по четырнадцать, Таскали из подвалов развален развалин заледенелые трупы в наших серых шинелях и грузили их на детские саночки, чтобы потом перегрузить на автомашины. Те, у кого не было сил, вытаскивали мертвецов по частям и складывали у обочины дороги, чтобы потом отвезти и похоронить в братских могилах, вырванных толом в мерзлой земле. На одном из перекрестков образовался затор. Регулировщица никак не хотела пропускать стоявшую перед нами колонну из нескольких грузовиков, пока не пройдет большая группа пленных. Пленные двигались колонной по четыре. Зябко кутаясь в какие-то хламины, медленно переставляя ноги, они шли в окружении конвойцев и занимали всю свободную от завала в проезжую часть дороги. Развернуться тут было негде. Поэтому, хочешь не хочешь, приходилось ждать, пока их прогонят мимо нас. «Может, пока стоим, перекурим?» — спросил Сафонов. «Давайте», — согласился я. Такая же дельная мысль посетила и те, кто ехал в грузовиках. Водители, старшие стоявшие перед нами автомашин, дружно скучковались и затянулись табачным дымом. Один из офицеров, в сильно поношенной, в паре мест прожженной шинели с новенькими, недавно введенными для частей НКО погонами Старлея, показался мне смутно знакомым. Пришлось покопаться в памяти. Она не подвела, услужливо подсказав, кто это и как его зовут. Земляк, Рома Крупин. Почти одногодок, 20-го года рождения. Летом 41-го он был младшим лейтенантом и командовал ротой в первом батальоне нашего 333-го стрелкового полка. Мы несколько раз виделись на построениях и столько же сидели за столиком в столовой комсостава. Он тоже меня узнал. Во всяком случае, внимательно разглядывал. Что мучить человека сомнениями, тем более что я был рад увидеть знакомого. Подошел, обнялись. У меня во фляжке с собой было, и мы с ним, укрывшись от ветра за кузовом ближайшей автомашины, пропустили по маленькой встречу. Разговорились. «Оказалось, что он все еще служил в нашем полку, замкомбата. Колонна машин, стоявшая перед нами, полковая. Войну встретил вне крепости, на берегу Буга, в укрепрайоне», — рассказал Рома. «Нам повезло. Во-первых, тем, что обороной полка руководил полковник Матвеев. Во-вторых, у нас-то боеприпасы и оружие были, а у других всего по паре патронов на брата нашлось. Да и с оружием у них проблем хватало. Оно на складах и оружейка в крепости осталось. Всего по одному взводу народу вооружены были». Комполка дал команду, чтобы мы с соседями боеприпасами поделились. В-третьих, конский состав сохранился. Мы раненых до последнего эвакуировать могли, да и свои уцелевшие орудия вывезли. Немцы против нас бросали артиллерию и авиацию. Дважды танками атаковали, но наши противотанкисты пять их танков сожгли. Остальные отступили. Наш батальон почти полностью там на берегу Буга навсегда остался. Да и остальные подразделения тоже большие потери понесли. К обеду немцы через соседи прошли, нас обошли и выбили с занимаемых позиций. Тем не менее мы отступали от рубежа к рубежу. До вечера врага задержали. К ночи от полка остались лишь отдельные отряды, которые отступали к Жабинке. собиста нашего помнишь? Конечно. Как его забыть? Старший лейтенант, Горячих Дмитрий Ильич. Он мне рекомендацию в партию давал. Мы его в Жабинке встретили. Он собрал все знамена гарнизона и с небольшим отрядом бойцов с боем прорвался из крепости до того, как немцы ее полностью блокировали. На следующий день остатки полка в контрударе по врагу участвовали. Хотели к Бресту на помощь прорваться, да где там. Немцы к тому времени уже свои основные силы через Буг переправили. Авиацию свою на нас натравили. Этим и остановили нас. Вынудили вновь отступать в направлении Кобрина. Комполка Дмитрий Иванович собрал вокруг себя остатки полков нашей дивизии, софт-порт работников и железнодорожников, что из Бреста прорвались. Отход корпуса прикрывал. Вот немцы на нас в районе Андроновой навалились. Мы с немецкой третьей танковой дивизией дрались. Почти сутки позиции удерживали. Потом за канал Муховца отошли. Чекисты, мост через реку, Муховец в Кобрине взорвать успели, как и склад ГСМ. В тех боях я ранение получил. Меня сначала в Бобруйск эвакуировали, а оттуда в Могилев. В начале июля вернулся в полк. Назначили командиром пулеметной роты. Полк тогда под пропойском стоял, на переформировании. К тому времени от него всего десятка-полтора человек осталось, а от дивизии человек триста. Пополнение пришло необученное, невооруженное, как следует. А нас вновь в бой бросили. Без артиллерии и связи. Немцы фронт прорвали. Сражались на реке Сож. Немцы сразу же за нашими отступающими шли. Хорошо, что вовремя заметили, успели мосты взорвать. Только этим и остановили врага. У меня от роты всего два человека осталось, я и боец. Потом наша артиллерия подошла, помогла нам хорошо. Немцы все прорваться пытались, но потери большие понесли и остановились. В августе меня снова ранило, тяжело. В госпиталь пролежал почти два месяца, кости все сращиваться не хотели. Потом снова на фронт попал, участвовал в наступлении. Попали в окружение, вырвались. Дрался на брянском направлении. Вырос до комбата. Потом снова в госпиталь попал. Снаряд рядом взорвался. Осколки всего порезали. Лечился в Горьком. Оттуда уже снова в наш полк вернулся. В мае 42-го опять ранило в ногу осколком. Думал, на месте вылечусь. Не повезло. Гангрена началась. Хорошо врачи спасли. Правда, считай, все лето по госпиталям пришлось промотаться. Я сначала здесь в городе лежал, а как немцы фронт прорвали... Нас из Воронежа в Тамбов перевели. Вылечился и снова в полк. Сюда, в Воронеж. Так тут в городе и дрались. От полка снова одни ошметки остались. Сейчас вот пополнение ждем. Говорят, скоро на запад пойдем. Только тут все закончим и пойдем. А что тут разве еще не закончилось? В основном да, но есть тут еще и немцы, и венгры, и предатели, что по норам в завалах скрываются. На наши караулы народ периодически нападают. Вот мы с чекистами и зачищаем город от них. Наших довоенных в полку много? Нет, человек пять наберется. Из командиров всего двое: я да Дима Беломоин. Он из второго батальона, командовал шестой ротой. Может, помнишь его? Не знаю, я с ребятами второго батальона почти не общался. Понятно. Остальные наши парни на пути от Бреста к Воронежу полегли или без вести пропали. А что с Матвеевым? Комполка? переспросил Роман. Говорили, погиб, отражая танковую атаку. Жаль. И не говори. Толковый мужик был. А остальные из руководства полка. Комиссар Ножки Николай Иванович, ответственный секретарь парткомиссии, Почерников Иван Михайлович, Начхим, капитан Семенов, погибли еще у Бреста. Вечная им память. Хорошие были люди. На штаба капитан Русак летом 41-го пропал без вести. И, сделав глоток из стакана, продолжил Старлей. Говорили, что он с группой бойцов пытался вырваться из окружения, больше его никто не видел. Мой комбат Гелашвили тоже пропал без вести. Начальник полковой школы капитан Джиджишвили Александр Иванович погиб летом 41-го в окружении. А из моего батальона сейчас есть кто в полку? Нет. Правда, кое кому из командиров могу рассказать. Комбат капитан Гончар, Нестор Бакерия, Иосиф Лисецкий летом 41-го пропали без вести. Об остальных не знаю. Ну а ты-то как сам? Я, как все, воевать начал в крепости, потом с группой бойцов удалось вырваться из окружения и уйти в пущу. Сколотил отряд, дрался в Белоруссии. В июле 41-го Севернее Могилева с отрядом перешел линию фронта. Сражался под Москвой, в Белоруссии и на Кавказе. С января этого года был неподалеку отсюда, участвовал в наступлении, давил врага. Теперь вот на переформирование едем. Наших кого встречал из командиров? Никого. Часть ребят из моей роты и батальона, что в казарме в ночь на 22 оставались, под моим началом до сих пор и ходят. С Луцки еще пару наших бойцов подобрал. А с нашего батальона кто есть? Увы, нет. В крепости были, а в отряде нет. Остались там в крепости. Понятно. Кем ты сейчас? Комбат или штабной? Куртка у тебя знатная? У нас таких только компалка ходит. Остальные шинелями или бушлатами обходятся. Типа того, уклонился я от ответа. «Помнится, Александр Ерастович еще до войны после совещания у компалка говорил, что ты далеко пойдешь. Знать прав был?» «Наверное». «Кстати, а что ты без погон? Да и остальные парни, что с тобой едут, тоже. Я так понял, вы все из одной части? Не завезли? А у нас уже всем выдали». «Нам не положено. Я в штурмовых частях НКВД служу». «Ммм, тогда понятно. Интересно, что это вас погонами обделили?» «Кто его знает? Да нам без погон удобнее». Они под бронником ломаться будут, цепляться за ткань, да и звания не будет видно. Это верно. Я погоны тоже только когда в штаб дивизии или куда еду, ношу, а так стараюсь петличными знаками обходиться. Наши полковые к этому с пониманием относятся, сами так на передовой ходят. Пока разговаривали, показался конец колонны пленных. Несколько телег с ранеными. Мои архангелы, до этого стоявшие в сторонке, заволновались. Один из них о чем-то переговорил с Сафоновым, и тот подошел к нам. «Владимир Николаевич, нам пора». «Да, пора». «Ром, давай адрес своей полевой почты». «Гора с горой сходится, а уж мы-то просто обязаны это сделать», доставая с планшета, блокнота ручку, сказал я. Пока Старлей диктовал адрес, к нам подошел политрук. «Товарищ подполковник», — обратился он ко мне, — «мы готовы». То, что Крупину сильно удивился услышанному, описывать не буду. «Хорошо, сейчас иду», — ответил я. «Вот Виктор Григорьевич. Однополчанина своего встретил. Полтора года не виделись. Мы с ним войну в Брестской крепости встретили. Он в составе вашей армии здесь в городе воевал». Глухой винтовочный выстрел прозвучал из расположенных рядом развалин. Следом раздался еще один. Сафонов, стоявший рядом со мной, покачнулся, а затем медленно стал заваливаться на бок. Одна из пуль попала Николаю в голову, вторая в правый бок. Николай, падая, увлек меня за собой. Что-то теплое ударило в лицо. Охрана за Полошин открыла ответный огонь, а Роман, присев, достал пистолет. Старший политрук упал на землю и перекатился под автомашину. Мой комсостав рассредоточился и, заняв позиции, вел наблюдение по сторонам. Дав пару коротких автоматных очередей, архангелы, прикрывая друг друга, рванули в ту сторону, откуда были выстрелы. Помочь Сафонову я уже ничем не мог. Пуля разворотила ему голову и обезобразила лицо. В стороне, куда убежали мои бойцы, раздалось несколько автоматных выстрелов, А потом разорвалась граната. Поднявшись с земли, я укрыл шапкой то, что осталось от лица Николая. Вот так, глупо и жестко, война напомнила о себе. Такой человек ушел. В стольких боях выжил, а тут... Слезы упрямо наворачивались на глаза. Прав был Юрий Сапелкин, написав, «Зачем от нас уходят люди, не пойму. Наверное, небом так задумано, судьбой. От этих мыслей умираю». Не могу. Не принимает разум тост за упокой. А как еще? Ведь по-другому не назвать все то, что эти нам события творят. О чем-то важном небеса хотят сказать. И говорят, и говорят, и говорят. Как нам на это все бесслезно посмотреть? В такие миги умираю. Жизнь в труху. Как это страшно из памяти стереть. Зачем от нас уходят люди? Не пойму. Минут через десять вернулись мои бойцы. В руках они принесли Мосинку в снайперском варианте. Ушел. Оружие бросил, а сам ушел, ответили они на мой молчаливый вопрос. «Скрывается тут в завалах всякие. Недавно патруль расстреляли у сельхозинститута», — сказал старший политрук. «С Афонова мы довезли до Подмосковья и похоронили на кладбище рядом со своей базой».